ну почему эта следачка всегда тянет одеяло на себя? Подумаешь, у неё есть юридическое образование. Почему она не стала адвокатом или судьёй? Нечего бабам делать в следствии среди мужиков. Ну ладно, суркова ещё можно терпеть. В конце концов, она сумела дослужиться до такой высокой должности, до которой ему, Виктору, как до Луны. Другой вопрос, как ей это удалось?» Ходят упорные слухи, что её тёплые отношения с Кириенко носят не только платонический характер. И Логинов тоже почти в этом не сомневается. Как все бабы, она пользуется своими женскими чарами и делает карьеру через постель. Но Валерия — другое дело. Виктор с трудом мог представить её в подобной ситуации, ведь она резкая, как северный ветер, жёсткая, как наждачная бумага, и прямая, как линейка. Абсолютно не склонный к компромиссам человек. И всё же что-то в ней есть. Нечто особенное, волнующее, заставляющее опера желать раскусить её, разобраться, что же она на самом деле за личность. Конечно, будь она страшна, как атомная война, вряд ли у него возникло бы подобное желание. Но она, как назло, чертовски хорошенькая штучка. Не будь они коллегами, Виктор обязательно затащил бы её в койку. Жаль, что этого никогда не произойдёт. Виктор ненавидел общаться с молодёжью, а Валерия будто специально отправила его заниматься именно этим. Он считал школьников и студентов дебилами, которых не интересует ничего, кроме вписок, дурацких флешмобов и компьютерных игр. Но основной причиной его неприятия этого поколения являлось то, что он в свои 34 чувствовал себя древним старцем в их обществе. Ужасное ощущение. «Катюха была классной», — Со вздохом сказала Ника Жданова, подруга жертвы, как удалось выяснить Логинову, после опроса довольно большого количества недоумков, не вызывающих у него иных эмоций, кроме раздражения. И эти люди называют себя студентами, и не какого-нибудь там заштатного сельскохозяйственного вуза, а юридического факультета Государственного университета Северной столицы, где училась убитая. «Неужели?» — саркастически изогнул бровь Логинов. Он понимал, что требуется расположить к себе эту девицу в мешковатых джинсах и толстовке на три размера больше, чем требовалось. Однако он ничего не мог с собой поделать. Неприязнь так и сочилась у него из всех отверстий. И чем же она была столь замечательна? «Ну, она любила тусить, её всегда можно было подорвать на любой кипиш», — пояснила Ника, не замечая настроя собеседника. «Ещё одна молодёжная черта» с удовольствием подметил про себя вектор эмоциональная чёрствость и глубокая сосредоточенность на себе, что не позволяет юным созданиям уловить изменения в настроении других людей и, как следствие, наладить продуктивное общение. Но, как назло, Логинову требовалось вовлечь студентку в диалог и добиться от него хоть какой-нибудь полезной информации. «А что она за человек была, Катя?» спросил он, мысленно сжав зубы и приготовившись к двадцати минутам ничего не значащего ощепитания. «Человек?» — переспросила Ника, и Виктор задался вопросом. Она не знает значения этого слова или не обладает достаточным словарным запасом, чтобы описать подружку? «Что она любила? С кем общалась?» — терпеливо принялся объяснять он. «Были ли у неё враги или хотя бы недоброжелатели?» «Ну, она любила тусовки» пажала плечами студентка. «Учиться ей не очень нравилось. Понимаете, она ведь приехала из Тихвина. Вы бы видели, какая это дыра». «Ты там бывала?» поинтересовался Логинов. «Ну да, один раз с Катькой. Да и одного раза для этого городишки много. Там же ничего нет. Никаких развлечений, одни монастыри да какой-то парк занюханный. Ни тебе дискотек, ни интернет-клубов, ни нормальных кафе. Скукотища». Она и сама туда почти не ездила, и даже звонила редко. О чём ей с родичами-то разговаривать? — И что ты хочешь сказать тем, что Катя приехала из такого скучного места? — Да то, что она ни за что не хотела туда возвращаться, ни под каким соусом. — воскликнула девица, глядя на оперы как на существо низшего порядка, с интеллектом слишком ограниченным, чтобы постичь мотивы продвинутой молодёжи. — Катька во что бы то ни стало мечтала зацепиться в Питере. — И как же она планировала это сделать? есть только два способа. Найти крутую работу или мужика». Передёрнула плечами Ника. Наконец-то он хоть немного продвинулся. «И что?» — спросил Логинов. «Нашла на работу?» «Да нет, как-то не складывалось. Катюха подрабатывала в интернете и вполне успешно, между прочим». «Это как?» «Интересно, секс по телефону или продажа курительных смесей?» «Она здорово работала с кожей». «Татуировки, что ли, набивала?» не понял Логинов. «Да нет, вот с такой кожей», — сказала Ника, сунув Виктору под нос своё запястье. На нём красовался плетёный чёрный браслет, на котором уже из красной кожи была сделана довольно искусная аппликация в виде дракона. Вместо глаз были вставлены маленькие жёлтые стразы. «Это она сама смастерила?» — уточнил оперативник. «Ну да, сама», — кивнула студентка. «Я всегда говорила, что у неё талант, и она могла бы зарабатывать больше, если бы хотела, но для этого нужен хотя бы собственный сайт или на маркете выложиться, а Катюха только в соцсетях себя рекламировала, там больших денег не сделаешь. Да и у станка стоять с утра до вечера ей не хотелось». «И что, хорошо покупали её поделки?» «Те, что подешевле, хорошо. Катюха ведь могла и сумки делать, и куртки, но лучше всего продавались вот такие браслеты, ожерелья и ошейники». «Ошейники?» «Для собак и кошек. Это недорого и стильно, и Катюха могла сделать любую картинку. К примеру, по фотографии питомца или какую-нибудь надпись фарганить из кожи, или даже из стразов. Она всё мечтала купить специальную швейную машинку для кожи». «И такие есть», — удивился Логинов. Не то чтобы он интересовался шитьём, но ему казалось, что все швейные машинки одинаковые. «Есть», — подтвердила Ника, «и они очень дорогие». «Катюха говорила, что не меньше тридцатки нужно, если хорошую покупать». «В смысле, тридцати тысяч?» «Ну да, или даже больше, смотря какое качество». «И что, купила?» «Купила, только заказов больших не было. А теперь уж и не будет». Печально закончила студентка и уткнулась в свою чашку с почти остывшим капучино. «Ты сказала, что есть два способа вырваться из провинции, работа или мужчина», напомнил Логинов. «Выходит, Катя выбрала первый?» «Кто сказал?» «Ну, кожа и всё такое». «Ну, сколько бы она ни трудилась, а по-настоящему больших бабок так не срубишь. У неё вообще-то был любовник. Он, кстати, денег на швейную машинку подкинул». «И кто?» «Понятия не имею». «То есть он не студент?» «Нет, я бы знала. Какой-то старый мужик. Я так думаю, и женатый». «С чего ты взяла?» — спросил Виктор, чувствуя, что наклёвывается что-то стоящее, и нужно продолжать раскручивать девчонку, чтобы выудить из неё всё, что ей известно. Иначе бы она не пряталась с ним по углам. — А они прятались? — Ну да, он даже ни разу за ней в универ не заехал. Вот я и предположила, что он, скорее всего, женат и не хочет, чтобы их видели вместе. — Катя хотела за него замуж? — Думаю, да. После недолгой паузы кивнула Ника. Она его долго окучивала и, как мне кажется, надеялась на дивиденды. Виктора буквально потрясло, что его собеседница выговорила такое сложное слово. Она говорила об этом? Нет, каждый раз, когда я пыталась её разговорить она уходила от ответа, тоже мне конспираторша. Ещё одно трудновыговариваемое слово. Может, девчонка вовсе не так тупа, как он предполагал. Есть мысли, почему Катерина не хотела говорить на эту тему? Может, любовник ей запретил? Он давал ей денег каждый месяц, это я точно знаю. Откуда? Ну, она приоделась немного, а то раньше всё в секонд-хенде шматьё покупала. Как ни стирая его, всё равно воняет бабушкиным шкафом. Так он богат? Вряд ли. Почему нет? Ну, будь богат, хата бы и снял. Машинку купил, и всё в таком роде. Бабок отстёгивал, но не айс. Надёжку кое-какую еду хватало, не более. Правда, в последние несколько дней что-то изменилось. Неужели? Катюха ходила довольная, как будто в лотерею выиграла. Кто ж знал, что с ней такое случится? В лотерею, говоришь? Загадочная такая вся стала. А как-то раз я застукала её за чтением туристической брошюры. Не поверите, какой. Ну? Про достопримечательности Ташкента. Я загуглила, это в Узбекистане. Думаешь, её любовник оттуда родом? «Может, и так. Иначе зачем мне Ташкент?» «Если они планировали в путешествие отправиться, то выбрали бы какое-нибудь приличное место. Ну, Эмираты там или Мальдивы. Турцию, наконец!» «Вот дырёха. Узбекистан, по её мнению, такая же дыра, как и Тихин. Ей представляется, что там посмотреть-то нечего. Господи, чему только в этих университетах учат?» Вот он, Виктор Логинов, университетов не оканчивал, но знает, что Ташкент — древний город, полный как старинных зданий, так и современных построек, и там определённо есть чему удивиться. Правда, сам Виктор ни разу там не бывал. На да что-то он дальше области не выезжал. Однако, может, когда-нибудь. «Ты знаешь, как Катя получила работу в доме Рогова?» — сменил он тему. «Не-а. Кстати, его дочка у нас учится, Танька, в другой группе». Катюха страшно радовалась, что получила это место. Во-первых, хата часто свободна, так как старуха Рогова постоянно в разъездах, а почти что своё жильё — это вам не общага. Кроме того, деньги какие-никакие платили, а работа не пыльная. Кота покормить до цветочки полить И старуха не возражала, чтобы на время её отсутствия Катюха туда перебиралась. Разве мог кто подумать, что в этой проклятой хате её и грохнут?